211. Итак, запомним. Не повторение, но углубление. По мере расширения сознания углубляется и понимание. Все то же, но расширенное и углубленное. И все тот же человек, но уже при начинающемся осознании беспредельности и сложности его микрокосма. Познай самого себя. Завет мудрости древний, И другой, не менее глубокий но досели понимаем и внешне, «все мое ношу с собой». Произнося это изречение, думали обычно о вещах, носимых или могущих быть взятыми с собою. Но ведь тот, кто это сказал первым, имел в виду внутреннее, неотъемлемое достояние человека, его накопление, собранное им на протяжении долгих веков и всю сложность психофизического аппарата человека. Мое все лишь то, что со мною всегда и везде, в этом мире и том, неотъемлемое и вечное, облеченное временными оболочками. В этом понимании древние изречения становятся совершенно иным.